Вот теперь я чувствую себя инвалидом. Фроман умер, и словно большой любви пришел конец. Еще совсем недавно, едва проснувшись поутру, я думал о нем. Из этих мыслей складывалась жестокая радость моих долгих дней. Я хитрил с ним, мысленно разговаривал, провоцировал, оскорблял, когда, передвигаясь на костылях, задевал за мебель. Более того, он был верным спутником моих ночей, когда тоска по утраченному не давала мне уснуть, Я не говорил об этом Изи, но часто у меня болела спина, и я лежал, вытянувшись на постели, полный бессилия перед будущим. Я тщательно изучал его лицо, которое знал наизусть как географическую карту, толстый нос с усыпанной черными точками, глубокие морщины, которые с двух сторон будто поддерживали веки, наполовину скрывающие глаза, как вечно опущенные шторы. Мы смотрели друг на друга, и в конце концов мне становилось не в моготу, Настолько запечатлелся живым его образ в моей памяти. Как бывало давным-давно, я дурачился, разрисовывая портреты в школьных учебниках. Так и теперь я украшал его чудовищными усами, пышными бакенбардами, наподобие сахарного безе, гнал его прочь, ставил к стенке, грозил расстрелом, орал на него. Приятные минуты вместе Само собой, в порядке компенсации позволяю себе слегка отыграться. Например, обедаю в столовой вместе с Иза и Шамбоном. Когда хочу, иду в библиотеку, устраиваюсь с книгой в салоне, разваливаюсь в кресле новоприставленного господина президента, воображаю, что это мой замок. Однако всюду, как деревянная лошадка за ребенком, за мной волочится тоска. и за тоже угрюма. Она обязана носить траур, посещать кладбище, отвечать на соболезнования, подписывать всевозможные бумажки, Выборы на носу, и она принимает друзей Фрумана, которые просят ее участвовать вместо покойного в различных комитетах, фигурировать в списке, который тот должен был возглавлять. Она делает вид, что погружена в неутешное горе, что вызывает недоверчивые взгляды. Я уж не говорю о Шамбоне. Тот похудел, ходит боком, словно постоянно оглядывается, не идет ли кто за ним, и пьет, чтобы приободриться. Он не на шутку меня беспокоит». На заводе он объект скрытой травли. Натыкается на надписи «Шамбон-дурак» или «Шамбон-зануда». Классический номер. — На кого я похож? Что я им такого сделала? — возмущается он. — Чепуха, старина. Они издеваются над тобой ради удовольствия раздавать затрещины. — Затрещины мне? — Да если бы они знали, что я... То есть вы и я... — Замолчи, идиот. Забудь об этом. — Аиза? Она знает, вы ей рассказали? никогда в жизни а как бы она реагировала, если бы знала поговорим о чем-нибудь другом разумеется Иза ничего не знает. может быть я и мог бы рассказать ей обо всем, так как уверен в ее преданности на что ты меня удерживает угрызение совести сомнения злопамятства она была его женой пусть так как и я она плывет по течению кстати визиты комиссара начинают ее беспокоить. Ля Кулиньер по-прежнему помойка, в центре сумасшедшая старуха, продолжающая обвинять всех на свете. Чего я особенно боюсь, так это того, что Шамбон, которому осточертеют упреки, брякнет «ну, хватит, согласен это, я его убил». В присутствии матери этот болван способен приписать убийство себе, лишь бы доказать, что он не такая рохля, как она думает. Ему страшно, и в то же время он испытывает огромное самодовольство, становится фамильярным со мной без стука входит в мою комнату, начинает иронически высказываться по поводу трюков-каскадеров, рассказ о которых некогда заставлял его трепетать, я бы охотно придушил его. Кстати, он начинает ускользать от меня. Если бы я мог предвидеть, что комедия, разыгранная в кабинете Фрумана, вызовет такие перемены в его поведении, не знаю, стал бы я убивать старика. Может, я и несправедлив... Но было бы куда спокойнее, если бы он согласился уехать в Гавр, как намеревался. А может, есть средство заставить его уехать? Это средство в руках Изы. Но нет, только не это. И вот я снова поглощен сложной махинацией. Едва ли не в восторге от новой интриги. Бедная моя голова, хоть бы она выручила меня на этот раз. — Вы меня не ждали, господин Монтонок? — О, я всегда вас жду. Добро пожаловать. Чем обязан? — Опять старая дама? Рюмочку портвейна, комиссар? — Только быстро. Вы ведь знаете, мне не положено. — Конечно, старая дама. — Угощайтесь и присядьте хоть на минуту, бог ты мой. Комиссар хоть и утверждает, что торопится, на самом деле никуда не спешит. — Уверяю вас, она задала нам загадку, бедняжка. Я уж начинаю сожалеть, что расстался с марсельскими бандитами. В ее распоряжении целые агентурная сеть из приятельниц, более или менее дряхлых старух вроде нее, которые целыми днями висят на телефоне, болтают, плетут, что взбредет в голову, главным образом злословит Но весь этот мирок тесно связан с сыновьями, с друзьями, кузенами. Слухи распространяются со скоростью телеграфа. И вот уже кумушки нашептывают друг другу, что Фроман не покончил с собой. «Да что вы говорите, подумать только», — вставляет Монтано впрочем, я здесь как улитка в своей раковине. До меня молва не доходит. Значит, сумасшедшая старуха твердит свою Упорнее, чем когда-либо, — подтверждает Дрё. Ей пришла в голову одна деталь, которую она теперь раздувает. — Зря вы живете, как устрица. Вам все-таки следовало бы знать, что накануне смерти у Фромана с женой и племянником произошла бурная сцена. Он рассказал о ней сестре. Она утверждает, что передает слова брата почти точно. Через неделю... Я тут очищу помещение. На следующий день он умер. Она только сегодня об этом вспомнила? В ее возрасте с памятью туговато. А вам не кажется, что она фантазирует? Может быть. Однако достаточно печати и телевидению распустить эту новость, как на нас свалится миленькая политическая компания. Когда я говорю «на нас», я, разумеется, имею в виду себя – По словам старой дамы, Фруман якобы был извещен об отношениях господина Дешамбона с вашей сестрой. — словом вы меня понимаете. — Фруман мертв, а старуха свихнулась, — миролюбиво говорит Монтано. — Но эта сцена действительно имела место?